Глава 23 В кабинете к немалой радости Гурова никого не было. Впрочем, даже если мозговой и капитан Тарабрин находились бы на месте, вели громкие переговоры по телефону или вызывали бы для допроса каких-то подозреваемых, то это все равно не помешало бы сыщику. Он привык работать в любых условиях. Но так в тишине было, конечно, удобней. Для начала Гуров взял оба блокнота, свой и Шамхалова, и разодрал их на части. Так что все листки теперь существовали отдельно. Затем он разложил их на столе и стал изучать. Прежде всего, сыщик выписал на отдельный лист тех людей, которые побывали в поселке в день гибели Павленко. После исключения повторов в двух списках, таких оказалось 32. Гуров начал проверять каждого из них, всех этих родственников местных жителей, спортсменов, грибников. Если имя человека было известно, то сыщик звонил в различные полицейские подразделения и выяснял, какие сведения есть об этом персонаже, попадал ли он раньше в поле зрения полиции. Безымянных Лев Иванович выписывал отдельно, ими надо было заняться позже. Сыщик был готов и к тому, что после проверки всех людей, которые были в поселке в день убийства 21 сентября, он не найдет никаких зацепок, не отыщет подозреваемого. Что ж, могло случиться и так, что убийца в день совершения преступления не появлялся в поселке, скрывался в лесу но он мог побывать там раньше, поэтому Гуров и велел Шамхалову спрашивать обо всех, кто появлялся в Сосновой Гриве с конца августа. Гуров медленно продвигался по списку людей, у которых имели семена. Так, один родственник, второй. Во сколько они приехали? Ага, ровно в полдень. Нет, не подходят. Павленко к этому времени был уже мертв. А вот бригадир строителей Потапов. Он был в поселке с 10 часов, но все время находился на виду. Придется его тоже отложить в сторону. Так, шаг за шагом, сыщик прошел весь список людей, имена которых ему были известны. Никто из них не подошел на роль убийцы. Теперь сыщику следовало заняться спортсменами, грибниками, просто отдыхающими. Но для установления личности этих людей надо было привлечь десяток оперативных сотрудников. Сделать это сейчас в одиночку, сидя в управлении, Гуров не мог. Поэтому он поступил по-другому. Снова взял все листки свои Шамхалова и составил второй список. Гуров включил в него людей с именами, которые бывали в поселке в течение 10 дней до убийства с 11 по 20 сентября. Таковых набралось 16 человек. Тут ему вдруг бросились в глаза два имени из второго списка. Он увидел записи, сделанные рукой сержанта Шамхалова. Первая гласила «16 числа, как обычно, приезжал почтальон Гена Кривушин». Почтальон. Это человек, которого люди видят настолько часто, что считают его своим и не упоминают среди посторонних. Гурову никто не говорил о визитах почтальона, хотя его наверняка видели многие жители поселка. Да, почтальон это своего рода человек-невидимка, которого никто не замечает. Очень удобно для убийцы. Интересно, а на чем приезжает в поселок этот Гена Кривушин? подумал сыщик. Он стал читать записи шамхалова дальше. И выяснил, что работник почты имеет свою машину. Правда, марку ее Шамхалов не уточнил. Может, люди, рассказавшие ему о почтальоне, и не знали эту марку. «Это становится горячо», — подумал сыщик. «Осталось только узнать, какая машина у этого Гены, сколько ему лет, как со здоровьем. А главное, имелись ли у него какие-то отношения с адвокатом Павленко? Надо будет напрячь сотрудников управления. Пусть представят мне справку по этому кривушину». Сыщик позвонил по паре номеров, но на вызовы никто не отозвался. Гуров посмотрел на часы и покачал головой. Шел первый час ночи. «Кажется, я немного заработался», — подумал Лев Иванович. «Понятно, почему на звонки никто не отвечает. В управлении, наверное, остались только я до да дежурная смена. Пожалуй, пора на сегодня заканчивать. Почтальоном Кривушиным я займусь завтра». Он позвонил дежурному и попросил предоставить ему машину, чтобы он мог уехать в гостиницу. Прежде чем покинуть кабинет, Гуров еще раз взглянул на список. Да, там был еще один человек, привлекший его внимание. Где же это? Ага, вот запись. Сегодня 12-го к Иволгиным приезжал телемастер Андрей, чинил антенну. Его в поселке знают. Он у Рыбаковых антенну устанавливал. А Савушкиным телевизор отремонтировал. Да, завтра надо будет проверить также этого Андрея хотя он был в Сосновой Гриве за 9 дней до убийства. Это как-то не особо актуально. Да и жители не знают его фамилии. Вот с почтальоном Кривушиным явно горячее. Размышляя таким образом, Гуров собрал свои листки, запер кабинет и вышел из здания. Машина уже ждала его у подъезда. На следующее утро, ровно в 8 часов, сыщик вновь сидел за столом капитана Тарабрина. Он вновь был в кабинете один. Однако едва Гуров успел разложить свои записи и продумать последовательность предстоящих действий, дверь открылась. В помещение бодро вошел Мозговой и произнес. «Ну вот, я думал, сегодня наверняка первый буду. А Лев Иванович уже здесь. Доброе утро, отруженникам сыска». «Я вижу, у тебя хорошее настроение», — заметил Гуров. «Что, вчера удалось продвинуться в расследовании?» «Да, продвижение большое», — сказал Мозговой. «Эту стадию работы следует назвать завершением уголовного дела». Я вчера вечером провел очную ставку Инессы Турчак со Ступиным. После нее вопросов по этим двум фигурантов у меня не осталось. Все их действия нам известны, получены признательные показания. Дело о подпольных борделях, функционировавших под видом фитнес-клубов, можно передавать в суд. Хотя для нашего главного расследования эта вчерашняя очная ставка прозвучала похоронным звоном. «Я вижу, ты от хорошего настроения совсем на поэтическую речь перешел», — заметил Гуров. А можно выразить ту же мысль как-то попроще, без похоронного звона?» «Можно, конечно», — ответил полковник. «Я во время вчерашнего допроса интересовался всеми обстоятельствами дела, но особо выспрашивал обвиняемых насчет событий, случившихся 21 сентября, а также накануне этой даты. Итог не самый утешительный. Сейчас мне известно все, что делали Ступин и Турчак в последнюю неделю перед смертью Павленко, а также в день убийства». Получается, что ни он, ни она не были в лесу и не могли, соответственно, нанести адвокату смертельный удар стальным прутом. Мало того, Ступина и Турчак не нанимали киллеров. В общем, получается, что они к этому убийству не причастны. Так что ты, Лев Иванович, оказался прав. Мы не приблизились к раскрытию дела Павленко. Остается надеяться, что Косте Тарабрину повезет больше, и он... Тут дверь снова открылась, и в кабинет вошел третий участник расследования, капитан Тарабрин. Вид у подчиненного был хмурый и деловитый. — Здравия желаю, Анатолий Юрьевич Лев Иванович! — приветствовал он господ полковников. — Ну вот, твой начальник сияет, как начищенный самовар, а ты хмурый, словно дождливый день, — сказал Гуров. — Что-то случилось? — Нет, ничего особенного не случилось, — ответил Тарабрин. — Просто ваше вчерашнее поручение выполнить не удалось. Задачка вроде простая, а я никак ее не решу. — Это ты о какой задаче говоришь? Насчет Рено? — спросил сыщик. — Да, о ней, — ответил капитан. — Казалось бы, чего проще? Надо найти машину, о которой известно буквально все. Марка, цвет и даже одна цифра из номера. Задачка для ребенка из детского сада. А я все никак с места не сдвинусь. — Что, неужели не нашли? — с удивлением осведомился Гуров. — Нет, кое-что нашли, — сказал Тарабрин. — Мы обнаружили последнего владельца этого Рено. Это некий гражданин Селиванов. Но дальше начинается сплошной затык. Дело в том, что Селиванов три года назад решил избавиться от машины, однако не смог это сделать через продажу. «Понятно. Покупатель предложил ему оформить на него генеральную доверенность», сказал Гуров. «В чем же здесь затруднение?» «В том, что у нового владельца машина тоже недолго задержалась», ответил капитан. «Спустя год он продал ее, снова через генеральную доверенность. При этом документы, полученные при оформлении сделки, потерял или просто выбросил». Этот второй владелец машины — горький пьяница. Он и паспорт терял, и другие документы. — Но ведь следы этой сделки должны были сохраниться в ГАИ, — сказал сыщик. — Уж там-то ничего не теряется. — В том и дело, что и там кое-что теряется, к сожалению, — с горечью проговорил Тарабрин. — В помещении Мрео, где хранились документы, в прошлом году случился пожар, и большая часть архива погибла. Так что теперь никто не знает, кому принадлежит черный Рено с этим номером. «То есть нам теперь и номер известен, и год выпуска, а владельца найти мы не можем?» — спросил Гуров. «Так точно», — сказал Тарабрин. «А через страховку искал?» — поинтересовался полковник Мозговой. «Вот сегодня буду искать через страховые компании», — ответил капитан. «Я вчера в трех самых крупных проверил. Там эту машину в прошлом году не страховали. Теперь займусь мелкими фирмами». «Занимайся», — заявил Гуров. «Хотя и тут может случиться облом». Это в том случае, если теперешний владелец не в ладах с законом и не стал страховать машину. Хотя возможно, что я смогу выйти на этого человека и сам, по своим каналам». «Это интересно», — воскликнул Мозговой. Лев Иванович продвинулся по новому направлению расследования. «А нам ничего не говорит хитрец». «Ну-ка расскажи, Лев Иванович, что удалось вчера сделать? Или ты хранишь это в секрете?» «Никакого секрета здесь нет», — ответил Гуров. «Сейчас изложу». Он рассказал коллегам о вчерашней поездке в поселок Сосновая Грива, об опросе местных жителей. Упомянул Лев Иванович и о двух невидимках, найденных им среди ночи, тех людях, которых жители поселка встречают довольно часто, а то и каждый день, но не отмечают в памяти как чужаков. «Сейчас мне нужно проверить этого почтальона Кривушина», — заявил он. «Я уже знаю, что в поселок он ездит на собственной машине, и не удивлюсь, если это окажется черный Рено». Тогда надо будет встретиться с этим почтальоном и расспросить его о том, что он делал 21 сентября. «Будем надеяться, что так и случится», — сказал Мозговой. «Удачи тебе, Лев Иванович. А мы станем завершать свои направления. Я сегодня думаю заняться директором частного охранного предприятия Сорокиным». «Ну а я мелкими страховыми фирмами», — произнес капитан. «Оказалось, что их у нас в городе целых 12 штук».